Глава 59. Солнце уже клонилось к синей линии горизонта, и тени, которые двигались вокруг Людивины, становились плотнее. Вдалеке на ветру скрипнула дверь сарая. Модель автомобиля сомнений не вызывала. Людивина провела много времени, изучая Дакию Дастер, и теперь могла распознать ее всего по нескольким деталям. Она инстинктивно потянулась к кобуре, но передумала. Присутствие машины не означало, что хозяин дома. Возможно, он просто оставил ее в гараже. Но если он там, то не мог не услышать стук в дверь. Если он не отвечает, значит, на то имеется веская причина. Что если Хлоя Миньян заперта внутри? Людивина достала было телефон, но что-то ее остановило. Ее одолели сомнения, неуверенность в себе. Она и так торопилась чаще, чем нужно. Но сейчас-то есть очевидные причины. Да неужели? Она видит всего одну. Да Дастер в гараже, вот и все. Внезапно внутри с грохотом упало что-то металлическое. Не совсем в доме, скорее в гараже, где-то в глубине. Людивина замерла. Неужели он услышал стук в дверь? Она подошла к крыльцу, готовая в любую секунду вытащить пистолет. Но не телефон, хотя могла бы вызвать подкрепление из местных, чтобы оцепить территорию. А если он все-таки здесь живет, вот-вот вернется с прогулки и наткнется на наших людей, он скроется. И этот человек привык к подпольному существованию. Вряд ли мы скоро его выследим заново. Сколько их женщин он успеет убить за это время. И только сейчас Людивина ее заметила. Черный кружок между фасадом и навесом, направленный на вход и всю территорию, а значит, и на нее. Глазо камеры, почти неразличимый. Он знает, что я здесь. Он за мной наблюдает. Доставать телефон было слишком поздно. Если Джонни Симоновский увидит, что она набирает номер, он сразу поймет, что попался, и убьет Хлою, чтобы та ничего не могла рассказать или оставит ее заложницей со всеми вытекающими, если учесть, что этому психопату нечего терять. Пока люди вина не предупредила коллег, он может, надеяться все уладить. Он видел, как она замедлила шаг и обернулась. Он не идиот и наверняка догадается, что дело в Даке и Дастер. Я должна создать у него иллюзию, что он сам разберется, сыграть на его мании величия. Но разве не та же мания заставляет ее саму считать, будто она может манипулировать им и победить? У Людивины не было выбора. Она оставила телефон в кармане, пистолет в кобуре и подошла к двери. Он не пригласит ее, придется войти самой. Дверь была заперта. Какой смысл притворяться? Людивина отступила на несколько шагов и, что было сил, ударила ногой по замку. Старая дверь поддалась почти сразу. «Не доставай пистолет, рано, он запаникует. Пусть даст тебе войти и думает, что легко с тобой справиться. Если внутри другие камеры? Вряд ли он хочет снимать себя, тем более то, чем занимается без свидетелей». Людивина вошла в центральную комнату, твердо держась на ногах, готовая среагировать на малейшее движение, упасть на пол и выхватить оружие. Пристрелить его, если приблизится. «Никого». Только что-то шипит. Фрш-фрш. Людивина оглядела выцветшие стены без малейшего намека на декор. Даже в углах. Камер нет. Она вытащила из кобуры зигзауэр. Фрш-фрш. Посмотрев туда, откуда исходит звук, она заметила проигрыватель, на котором крутилась виниловая пластинка. Фрш-фрш. Он где-то рядом. Дом был обставлен очень просто, без затеи и излишеств. Он за гаражом, там, где упал металлический предмет. Людивина прошла через кухню, где пахло чистящим средством. Все сверкает, как в рекламе. Приоткрытая дверь вела в гараж без единой машины. Если он знает, что она здесь, то поджидает где-то рядом. Ничто не указывало на то, что у него есть огнестрельное оружие. Против жертв он никогда его не использовал. А вот у Антониану было, значит, семья способна его раздобыть. Она крепче сжала рукоятку своего полуавтомата. Ладони вспотели. Как тогда, в доме Альбера Дакена. Вечность назад. Но сейчас не время вспоминать об этом, о своей неуверенности. Говорит ли это о ее сущности? Кто она? Бесчувственный трудоголик? Или живая, уязвимая, не всегда уверенная в себе женщина? «Да соберись ты, блин! Помни про здесь и сейчас!» Она чуть приподняла дуло пистолета. Если он выскочит внезапно, и она нажмет на курок, пуля попадет в бедро. Лучше, чем прямо в сердце. Будет легче оправдываться перед судьей. Она подошла к двери. В гараже было темно, все выглядело серым. «Не пора ли вызвать подкрепление?» «И раскрыть себя?» чтобы он услышал, где я и что говорю. Людивина попыталась вспомнить, кому звонила в последний раз. «Кажется, Люси Таранс, отлично!» Не спуская глаз с гаража, она вытащила телефон из кармана джинсовой куртки, разблокировала его, убавила громкость до минимума и вызвала последний номер. «Нужно смотреть прямо перед собой, а не на экран. Так больше шансов выжить». Связь была слабовата, лишь одна полоска, но ей хватит. Она убрала трубку в карман. Время идет. Каждая секунда дает ему возможность подготовиться, вернуть себе преимущества. Нужно идти, пока не стало слишком поздно. Носком ботинка она потянула дверь на себя, и та беззвучно открылась. Люди вино затаила дыхание. «Ну, вперед!» Она спустилась на две ступеньки, крутанулась вправо, потом влево, чтобы проверить пространство. По-прежнему никого. Только инструменты развешаны по стенам над верстаками. На одном из них лежат выпотрошенные старые часы, колесики разбросаны среди крошечных отверток. Где же этот псих? Именно отсюда донесся металлический звук. Хотя нет, дальше он был приглушеннее. Других выходов нет. А запах есть. Отбеливатель. Воняет хлоркой. Все вокруг было сухим и не выдавало следов недавней уборки, хотя запах был очень сильным. И Людивина не могла не вспомнить отчеты о вскрытиях, о том, что он делает с жертвами. Удвоив бдительность, она медленно двинулась дальше, и тут услышала их. Хоровое тиканье. Глухое, как будто десятки часов заперли в шкаф. Людивина заметила следы на полу перед дверцами. Сюда что-то тащили. Она помедлила, вдруг оно спрятано внутри. Она резко потянула за правую створку, держа пистолет на уровне груди, готовая на этот раз стрелять на поражение. Рисковать она не собиралась. Пусто. Только синие комбинезоны, халаты на вешалке и... Телефон завибрировал в кармане. Что это значит? что звонок оборвался. Пропала сеть. Пока Людивина решала, стоит ли снова достать мобильник и позвонить, одна деталь привлекла ее внимание. Дно было кривым, примыкало неплотно. В щель просачивался желтый электрический свет. Вот же сволочь. Людивина выдохнула и одной рукой потянула на себя панель, чтобы открыть ее до конца. Готовая дать отпор мерзавцу, если он появится. Никто не появился. Не считая сорока двух кукольных голов, висящих вверх тормашками и освещенных изнутри. Они скалились пленовскими улыбками, их стеклянные глаза таращились из провала орбит. «Что это?» Отбеливателем пахло оттуда. Оттуда же доносилось назойливое тиканье десятков часов, едва различимых в полумраке за центральным кругом света. Все шли в обратную сторону. Людвина вошла в комнату без окон. Дыхание становилось все более прерывистым, ладони потели все сильнее. Она не знала, удержит ли оружие, если придется стрелять. Перед ней лежала перевернутая металлическая тележка с подносом, шприцем и другими предметами, которые она не успевала рассмотреть. Падая, тележка опрокинула огромную промышленную банку с отбеливателем, по которому теперь ступала Людивина. Дальше в полу оказалась большая дыра, рядом с фанерным щитом, но Людивина не стала задерживать взгляды на ней. Она целилась то вправо, то влево, в мельчайшую выемку в малейшую тень но они были повсюду. Стены далеко, лампы кукла освещали только середину помещения. Там в темноте Людивина угадывала как минимум еще одну комнату. Справа лежал огромный аккумулятор от грузовика, подключенный к двум кабелям. И тут она увидела ее, прикованную к столу, с ногами на подпорках. И сердце подпрыгнуло. Хлоя. Поза, нагота и лицо, истерзанное душевным хаосом, в которое она была так долго погружена, потрясли люди вину. Несколько секунд она стояла, не в силах двинуться с места. Отвлеклась в самый неподходящий момент. Она резко обернулась, но за спиной по-прежнему никого не было. Неужели он сбежал? Через черный ход, как только услышал ее. Возможно, она переоценила его эгоцентризм. Сбежал, как трус, вместо того, чтобы защищать свою территорию. Хлоя здесь. Она жива. Сейчас только это имеет значение. Люди вина подошла к несчастной, не переставая следить за тенями вокруг, не поддаваясь эмоциям, Сохраняя бдительность, она сорвала скотч с губ пленницы. «Хлоя, я офицер жандармерии, пришла за вами. Можете сказать, где он?» Язык Хлои двигался между губ, словно она забыла, как это — говорить. Людвина освободила ее веки от скотча и резко повернулась, взмахнув пистолетом. «Ничего. Мне нужна ваша помощь», — продолжила она настойчивым тоном. «Знаете, куда он пошел?» Хлоя смотрела на нее и не видела. У нее был шок. Людивина заметила, что запястья и лодыжки скованы наручниками. Ключи она не увидела, но сейчас не могла позволить себе их искать. «Я хотела бы освободить вас, но не могу, пока он здесь, понимаете?» Хлоя опустила кисть вниз к опрокинутому подносу, и Людивина увидела маленькие ключи на бетонном полу, Среди ножниц и щипцов. Тиканье сводила с ума. Людивина не представляла, как Хлоя это вытерпела, как не утратила рассудка за столько дней и ночей. Должно быть, это волновало ее меньше всего. Людивина еще раз убедилась, что Джонни Симоновский не скрывается в полутьме, простирающейся вдоль всей левой стены и впереди. Торопливо опустилась на колени, схватила ключи, и вернулась к столу. Ее ладони скользили по рукоятке Зигзауэра. Она не сможет одновременно держать оружие и освобождать Хлою. Решение было принято за долю секунды. Хлоя слишком долго страдала, чтобы ждать. Людивина положила пистолет на пластиковую столешницу и быстро вставила ключ в замок на правой ноге. Щелк! Быстро огляделась никого. Она занялась правой рукой. Прежде чем обойти стол, она заберет пистолет. Нельзя отходить от него слишком далеко. Щелк! Пока все шло нормально. Она повернулась к пистолету, он лежал на столе, там, где она его оставила. Каждую секунду Людивина ожидала, что Симоновский выскочит, как черт из табакерки, и старалась, чтобы сердце билось в спокойном ритме, а мозг и мышцы снабжались кислородом, чтобы справиться с ситуацией, несмотря на стресс. Хлоя неподвижно лежала на столе и внимательно следила за своей спасительницей. Людивина обошла стол, чтобы подобраться к левой руке. Пистолет она положила на край стола под бедро Хлои. Ковыряясь в наручниках, она заметила, что зрачки Хлои расширились. Черт она отключается. Людивина знала этот симптом. Шоковое состояние, психологическая перегрузка, эмоциональный взрыв. Все это обрушилось на Хлою, когда она думала, что умрет, но получила шанс выжить. Часть ее отказывалась в это верить, чтобы избежать разочарования. Если это неправда, если надежда тщетна, подсознание понимало, что она не выдержит еще одного погружения в Ад. Это разрушит ее навсегда. И подсознание защищало ее, отключая от реальности. Лучше не быть совсем чем смотреть кошмару в лицо. Людивина знала, что Хлоя не сможет идти. Щелка остался один наручник. Людивина наклонилась к ее лицу. «Хлоя, я знаю, вы меня слышите», — мягко произнесла она, стараясь придать голосу уверенности, хотя сама была очень напряжена. «Прошу вас, сделайте последнее усилие, чтобы уйти вместе со мной. Я буду защищать вас, понимаете? Я не подпущу его к вам». Но для этого вы должны очнуться и встать. Людивина держа пистолет наготове, быстро сделала полный разворот вокруг своей оси, чтобы оценить обстановку. По-прежнему не намека на Симановские. Она начинала думать, что он действительно сбежал. Я освобожу вашу ногу и помогу сесть. Хорошо, Хлоя. Никакой реакции. Нужен еще один эмоциональный шок, чтобы она вынырнула. «Достаточно сильная мотивация для...» «У меня есть такая». Людивина достала из бумажника фотографию, снятую из дверцы холодильника семьи Миньян. Хлоя, муж и две дочери. И поднесла к глазам женщины. «Вы их узнаете?» «Можете сказать, как их зовут?» Зрачки сузились. «Есть». Губы Хлои задрожали. Рука взяла фотографию осторожно, словно бабочку. Она часто задышала. «Я отвезу вас к ним, Хлоя, вы поняли? Вставайте, но очень осторожно, вот так». Людивина помогла ей приподняться на локте, сняла джинсовую куртку и накрыла бедняжку, дрожавшую, несмотря на влажную жару. «Сейчас освобожу вас от последнего браслета». Людивина повернула ключ. «Щелк? Готово. Хлоя может выйти отсюда» начать жить заново. Вместо этого она прижалась к Людивине, и ее затрясло совершенно не вовремя. Но нельзя снова ее потерять. Поэтому Людивина обняла Хлою и отдала ей часть себя. Напрягая все органы чувств, Людивина прислушивалась, чтобы уловить сквозь тиканье малейший шорох. Наконец Хлоя выпрямилась. Она была готова идти. Людивина поддержала ее под руку, чтобы помочь встать. Она никак не могла заметить тень, которая медленно выдвигалась из чана, где пряталась все это время, словно паук. Лапка за лапкой тень карабкалась по веревочной паутине, чтобы оказаться у Людивины за спиной. А зловещее тиканье часов заглушало каждое движение, точно повторяющее их ритм. Джонни Симоновский нанес удар с такой силой и мастерством, что сразу стало ясно, для чего он был рожден. Убивать.